Глава вторая «Позже, где-то в Академии» Директор откидывается на кресле, звеня колокольчиками. Коты, которых он контролирует псионикой и использует для шпионажа, первый раз за много лет его подвели – Он следил за Римусом Галеном, но в какой-то момент пушистые перестали ощущать его присутствие. Эфир, запах, шум. Все исчезло. Студент будто резко прекратил существовать. это там», – Директор обижен натягивает на лицо колпак. Никуда не годится. В моей академии да такое безобразие. Так нечестно. Резким движением ручонки он хватает из тарелки перед собой баранье ребрышко, с удовольствием вгрызается в мясо. Его любимое блюдо. чихает подзвон колокольчиков, и мясо изо рта разлетается по всему столу. Длинная сопля свисает из носа. Я «Опять подавился!» «Наверное, не в ту горло попало. Еще и голова разболелась!» Сегодня у Милы самый важный день в ее жизни. Если она получит высший балл по ботанике, то сможет претендовать после выпускного на должность профессора. Но ботаника — единственный предмет, который Мила не переваривает. Сажать кустики, цветочки в магической академии эфира. Да кому это вообще нужно? Вот только профессор Люпия с ней не согласна. и с третьего курса не взлюбила, заметив пренебрежение Милы к своему предмету. Ее отношение не изменилось даже на последнем курсе, когда девушка, скрипя зубами, взяла себя в руки и вызубрила все учебники ботаники наизусть. После того, как она сдала теорию на «отлично», профессор стала заваливать ее на практике. Давай самые глупые, а порой и унизительные задания. Например, вчера потребовало пройтись по всему третьему этажу и посадить заготовленные ею горшки арнию красную, Цветок, используемый неодаренными целителями. Если его приложить к ране, то кровь сворачивается, а если съесть, то временно придаст сил. Чтобы добиться таких эффектов, недостаточно просто посадить семена. Нужно правильно запитать их эфиром. Тогда цветок пустит ростки уже через пару часов и будет иметь особые целительские свойства, отсутствующие в обычной дикорастущей арнии красной. Милость сделала все как положено. До полуночи искала эти дурацкие горшки. Профессор не сказала, нигде они находятся, сколько их штук. Мол, проницательность — главное качество знатока ботаники. И ведь никому не пожалуешься на абсурдность задания. Никто не будет считаться с мнением простой людинки. А уж тем более той, которая открыто метит на профессорский пост. Мила догадывалась, что это просто какой-то сговор. Ее хотят завалить. Завалить показательно и унизительно. И сейчас она идет с двумя язвительно улыбающимися профессорами. Они проверяют каждый дурацкий горшок и недовольно хмыкают, ведь Мила прекрасно знает, как нужно сажать эти цветы, чтобы они проросли и обрели нужное качество за такой короткий срок. Но она сделала все, чтобы ее не завалили. Мила бледнеет и перестает дышать, когда они заворачивают за угол. «Этого горшка вчера тут не было, профессор Люпе!» — Не говори ерунды, девочка. Конечно же, он был. — Но? — Ты не веришь профессору? — Верю, но... Она теряет дар речи от обиды. Очевидно, что горшок поставили совсем недавно, и она ничего туда не сажала. Это конец. Это отличный повод понизить ее итоговую оценку, и тогда профессорская должность ей не светит. С ранних лет Мила готовилась к своей мечте, занимаясь по 14 часов в день, потом унижалась перед аристократами, годами зарабатывая им баллы. И все вот так закончится? На глупом горшке? Мама правильно говорила. «Куда ты лезешь, холопка? Найди себе мужика, посевец, овец, да и коров, готовь еду, как все нормальные девушки». Профессоры замирают у горшка, и мило чуть не врезается им в спины. Она не сразу замечает, что в горшке распустился большой алый цветок. По цвету видно, что он наивысшего качества. Такой никогда не смогла бы вырастить даже сама профессор ботаники. «Тревога!» – Перечит дежурный страж в подземелье замка. «Охранный артефакт перестал отвечать на эфирные запросы!» «Что?» – Вскакивают с места второй страж. «Где? Какой артефакт?» «Стойка с доспехами на четвертом этаже, северное крыло! Кто-то повредил эфирный накопитель! Кто?» «Неизвестно! Свяжись с директором!» «Свяжись с директором!» «Легко сказать! К нему не обращаются просто так, только в крайних случаях!» Тогда обычные средства слежки не засекают нарушителей!» Все знают, что у директора есть какие-то свои методы. Страж становится белее мела. Во имя первозданного! Почему сейчас? Почему именно там? Охранный артефакт расположен в одной из секретных лабораторий и в данный момент там проводят опыты над простолюдиным студентом, не выдержившим инициацию. Он явился в Академию слишком поздно и уже успел повредить разум нестабильным эфиром. Орал, что все вокруг нереально. что все мы лишь плод больного воображения и вообще являемся источниками какой-то силы для кого-то ненормальной. Страж считывает эфирные колебания со специального артефакта. Его руки начинают трястись. «Барьер на выходе в лабораторию. него больше нет. Но там же должны быть дежурные стражи. Похоже, их не было. Но по инструкции... Какая нахрен инструкция, Глеус? Ты 20 лет тут работаешь. Хоть раз такое случалось». «Никогда. По инструкции стражи должны находиться возле лабораторий, особенно когда там проводят опыты. Но никто особо не придавал этому значения, ведь охранные чары и без этого отлично справляются. Мало того, что они создают физический барьер, так еще и лишают подопытного эфира, перекрывая его каналы. Теперь у стражи трясутся губы. «Он сбежал!» Спустя час, главный страж отчитывался директору о побеге испытуемого, А уже после этого директор отчитывал профессора ботаники за то, что та рассадила по всей академии лекарственные цветы, чем и воспользовался раненый и изнемождённый беглец. Он пробегал мимо неё, орущий на студентку за то, что та украла ее семена из кабинета, и выхватил из рук какой-то уникальный экземпляр, сжевал его на ходу. Это придало ему небывалых сил, поэтому мерзавец смог сбежать из академии, несмотря на попытки стражи его перехватить». и девочек хихикает, наблюдая за странным, но очень симпатичным парнем. Он разглядывает картину Эссириана «Кровавая резня», изображающий фрагмент одной из войн первой эпохи. По крайней мере, так расплывчато гласит табличка с пояснениями под картиной. «Это же тот самый, да?» «Угу. Говорят, он сильно разозлил Сильвию и Сириан. Да и вообще всех в её группе разозлил, ага. Интересно, он знает, что разглядывает картину ее древнейшего предка?» «А еще я слышала, что...» Девочки продолжают сплетничать, кидая взгляды на парня. Тот стоит будто изваяние. не видно даже, как он дышит. «А вы знаете, что жених Сильвии совершенно не разделяет ее взглядов на искусство? Я слышала, что из-за этого они даже ругались. Род сирианов просто с ума сходит от живописи, ага. А брак у них будет по расчёту. Ну, знаете, эльфийская политика...» Тс, говори тише». Парень вдруг оживает, задумчиво трет пальцами подбородок. Мы Ужас войны подчеркнут ужасом этих мазков. А еще это боль. Боль войны. Вот этот штрих повествует о грядущей... Нет, прошедшей боли. Художник кого-то потерял? Сына? Нет. Жену. Вы это слышали? Нет, слышали? Ужас мазков. Боль войны. Потерял жену. Где он это заметил? Ты же просто мазня. Сдреха. «Это картина серианов. Замолчи!» «Шалья, ты же знакома с Сильвией? Только ей не рассказывай, ладно? У этого красавчика и без того полно проблем!» Шалья загадочно улыбается, сузив глазки. «Ну, конечно, я не расскажу. За кого вы меня держите?» Поговаривали, что блюдо Фельдса очень любит директор. И это немного раздражало главного повара, ведь его коронное блюдо к директорскому столу подавали редко. Но он был профессионалом и не позволял черным мыслям мешать высокому искусству кулинарии. И не строил козни ученикам, хоть и был строг, держал с них шкуру и мог запросто выгнать за любой проступок, наплевав даже на предпочтение директора. Фельдцо трясет. Нет, не так. Подмастерия повара Академии эфира трясет, как подмороженный осенний лист на ветру. Опять не так. Мандраж такой сильный, что коленки еле-еле держат его в вертикальном положении. В глазах уже темнеет от страха. Главный повар Академии эфира скоро доберется до его блюда. Пока что он критикует другого подмастерья за то, что тыквенный суп недостаточно вкусного цвета. Это не суп, это панас гоблина. Что это? Ты когда-нибудь видел тыкву? Какого она цвета? В нашем великом деле подача столь же вознага, как и вкус. Повтори семнадцатое правило. Подача не менее важна, чем вкус». «Истинно так. Какого цвета твой суп?» «Оранжевого». «Дерьмо твоего оранжевого цвета! Цвет тыквы тыквенный, благородно тыквенный». «Но какая разница, уважаемый господин? Тыква тыквенная, это же...» Пошел вон отсюда! Чтоб ноги твоей больше не было на моей кухне!» Фельдс с ужасом смотрит на свою рагу из бараньих ребрышек. «О, нет. Оно точно цвета поноса. Еще хуже, чем тыквенный суп». Он судорожно перебирает заученные наизусть ингредиенты. Паприка. Добавил. Перец душистый, черный, лавровый лист, фирменный соус из томатов и моркови, вымоченный лук, сушеный чеснок. Вроде бы все добавил. Соль. Соль. Соль! Из-за переживаний Фельдс забыл самое основное, самое важное. Он уже в панике, когда учитель подходит к рагу, фыркает и руками достает косточку с мягким... хорошо поваренным мясом молодого барашка. «Учитель, я молчать, когда я провожу дегустацию!» Фельц не услышал от учителя слова «неплохо», так как за секунду до этого свалился в обморок. Впоследствии его блюдо перемановали из душистого рагу в рагу обморочного барашка. Да, все знали, что Фельдс — слабак, безобидная тряпка, но он очень вкусно готовит. Что еще надо от таких людей? Пусть делают, что могут, и радуются, что не на улице. Только так они могут хоть как-то быть полезны серьезным и важным господам. Вот только никто не знал, что Фельц не просто тряпка и повар. У него давно зрел план. План отмщения за свою младшую сестру, которая не смогла пройти инициацию в Академии Эфира. Директор лично отправил ее в питомник для бракованных. С тех пор Фельц не видел сестру. И, скорее всего, уже никогда не увидит, ведь всем известно, что бракованные долго не живут. Он не смог ее спасти. Поэтому Фельдс десять лет только делал то, что мог. Готовил. И вот в последний месяц задуманное свершилось. Его блюда полюбились директору. Фельдс годами наблюдал, что чаще всего подают к столу великого мага, так легко отправляющего детей в питомники бракованных. Нравится ли ему острое, мясное, овощное, сладкое, солёное... Он выяснил все до последнего ингредиента и приступил. Теперь свои блюда для директора Фельдс подмешивают яд. Он медленно, очень медленно накапливается в организме, а потом убивает. Неожиданно, но наверняка. Конечно же, Фельдсу жалко тех, кто дегустирует блюда директора перед подачей, но ради мести за сестренку трусливый, незаметный и ни на что не способный поваренок готов стать злодеем.